Глава 16 И в тумане табачного дыма слово вымолвил старый стрелок, что для воина все достижимо, лишь бы только варил котелок. Я решительно сказал, надо что-то делать, мысей наумч. Он зябко повел плечами под накинутой шубейкой. Лицо у него было измученное «Надо бы!» – пробормотал он «Написать в облздрав? В министерство?» «Даже не смешно!» «Может быть, у вас в Москве кто-нибудь есть? Старые связи какие-нибудь? Нет?» Он безнадежно махнул рукой «Я сказал с раздражением! Люди же гибнут, Моисей Наумович. «Может, в ГБ обратиться?» «Послушайте, Алексей Андреевич, если верить этому вашему лейтенантику из милиции, в КГБ все и без нас известно». Он замолчал и вдруг пугливо поглядел на небо. Серое пасмурное небо, откуда сыпал на нас в безветрии мелкий снежок. Словно бы он ждал, что вот-вот на нас спикируют какие-нибудь мессеры. «Что потом?» — рявкнул я, чтобы подавить в душе страх. «Что потом, Моисей Наумович?» «Говорите же, мы здесь не шутки шутим. Все, что мы с вами знаем, они знают и без нас. А вот с кем они дело имеют, этого они не знают. А вы знаете?» Он поник головой и едва ли не шепотом произнес. «А я знаю. Но они не поверят, не готовы они». «Ну, хоть мне-то вы можете сказать?» Закричал я. «Я-то уж, кажется, ко всему готов. Да говорите же, черт подери право!» И он заговорил, а я стал слушать, выпучив глаза и раскрыв рот. Нет, к этому не был готов и я. Ким Волошин объяснил Моисей Наумыч, не живой человек в полном смысле этого слова. Возможно, он не человек вообще. Ким давным-давно умер, был вернут в Ад, осужденный на вечные муки, но ему удалось бежать. Бежать совершенно так же, как в нашем мире бегут из тюрем, колоний и прочих мест, куда менее отдаленных. А беглецу из ада, как и заурядному беглецу с каторги, требуется как можно скорее смешаться с массой, затеряться в толпе. Ведь адские слуги, упустившие его, рыщут в поисках по всему миру, чтобы нагнать, схватить и вновь ввергнуть в пучину немыслимых мучений. Но тут возникает заковыка. Никто не может представить себе, какие травмы и увечья получает иномирская плоть от разных там сковородок, котлов и раскаленных щипцов. Но в первую очередь, очевидно, беглец озабочен заменить свое изувеченное иномирское обличье на нормальное тело обитателя нашего мира. Иначе и у нас его не поймут, и погоня настигнет два счета. «Ну и вот», — Моисей Наумович замолчал и со значением посмотрел на меня, — «Что? Ну и вот», — тупо спросил я. «Я обалдел. Все-таки передо мной был один из самых умных и образованных людей, каких я когда-либо знал. Материалист, черт побери, медик». «Вот он и ищет себе новую плоть», — пояснил Моисей Наумович. «А это непросто. Тела убитых на войне или погибших при катастрофах сильно повреждены. Переселяться в них все равно, что менять одну драную телогрейку на другую». А добраться до тех, кто почил более или менее естественной смертью, он не успевает, ибо эти телесные оболочки почти сразу же попадают к прозекторам. Ну и вот. Погодите, Моисей Наумович. Ну и вот, ну и вот. Каким образом все это согласуется? А я не знаю, каким образом. Я никогда ни о чем подобном не слышал. Предположим, он принялся изготавливать себе трупы сам». Или ему не обязательно нужен труп, а так, живой, но безумный, скажем. И предположим, что при побеге ему удалось завладеть адским оружием своих мучителей. Бывает же, что преступники при побегах захватывали у охраны пистолеты, автоматы, не знаю, что там еще. Я взял его за руку и мягко сказал. «Моисей Наумович, признайтесь, где вы нахватались всей этой несусветной чепухи?» Он отвернулся и высвободил руку. Что ж, не буду скрывать. На идею меня навел один фильм. Американский. Фильм ужасов. Хотя в нем все совсем не так. Но это не чепуха, поверьте старику, Алексей Андреевич. Может быть, я сумбурно изложил? Не все детали учел? Но в главных чертах в основном я прав, я уверен. Да, сказал я с горечью. В основном вы правы, конечно. К принятию такой версии в КГБ, несомненно, не готовы. Другое дело наши няньки и старушки. Они уж за эту версию ухватятся, да еще подробности добавят. А хотя бы няньки и старушки, произнес он, гордо задрав свой огромный старый нос. Глаз народа, знаете ли? Я обнял его за плечи. Пойдемте, Моисей Наумович, вы совсем озябли. А знаете, какое самое уязвимое место в вашей версии? Знаю, сердито пробормотал он. Она многое не объясняет. Это бы еще что. Главное, ее практически нельзя применить. Понимаете, дорогой Моисей Наумович, словить бежавшего из тюрьмы какого-нибудь фомку блина наши доблестные органы еще смогут. А вот ущучить беглеца из ада, да еще вооруженного неведомым адским оружием, тут уж, простите, вся наша королевская рать не справится. И насчет «Глаза народа». Не стоит разбрасывать перлы вашего воображения направо и налево. Не равен час еще попадете кому-нибудь не ни в бровь? Ручаясь, у нас в палатах, да и в ординаторских уже разрабатываются подобные версии. А если еще и вы с вашим авторитетом? Отстаньте, Алексей Андреевич. Сердито прервал он меня. Я не ребенок и знаю, где можно, а где нельзя. Ну-ну, сказал я, и мы расстались. И все же я был заведен и абсурдная гипотеза Моисея Наумча, не стыжусь в этом признаться, произвела на меня впечатление. Я призывал себя к хладнокровию и здоровому скепсису. Я ругал себя за впечатлительность и презрительно дивился себе, как вдруг во время обхода сообразил, что меня мучит. Я призывал себя к хладнокровию и здоровому скепсису. Я ругал себя за впечатлительность и презрительно дивился себе, как вдруг во время обхода сообразил, что меня мучит. Да, сказочка моего друга была абсурдна, ни с чем не сообразна, но включала она в себя одно очень точное словечко, и словечко это было «Ад». Правда, не в том смысле, в каком употреблял это словечко Моисей Наумович. Но все равно я интуитивно почувствовал, что именно от «Ада» надлежит разматывать этот кошмар с Кимом Волошиным. Все объясняет «Ад». И уже к концу обхода я объяснил себе все. Правда, легче мне не стало. Потому что объяснение мое страдало тем же изъяном, что и версия Моисея Наумовича. Оно не могло служить руководству к практическим действиям.